Через 30 секунд мы с Эринс были уже на стоянке флайта. Я привычно пошла была к своему, но капитану, хватив за руку, повела к самому убитому флайту на всей стоянке. Я где-то с год иногда, когда возвращалась еще в норме и была способна смотреть по сторонам, а не только под ноги, все удивлялась, как же можно было довести сверхскоростной ультрапремиум флайт до такого состояния. И 10 секунд не прошло, как я это выяснила. «Капитан!» — обливаясь кофе и даже не пытаясь начать есть салат. Он бы все равно разлетелся по кабине. Позвала я. «У тебя какая летная лицензия?» «Отличная!» — крикнула мне эренс «Но полицейским лучше не попадаться». Полиция среагировала на нарушение скоростного режима примерно минуты через две. Но уже через три они позорно отстали в гонке на выживание, а потом мы прибыли в космопорт. «Не на пункт таможенного досмотра. Нет, к чему вообще такие мелочи?» Мы сразу возле корабля приземлились, вызвав ступору загружавших его киборгов и контролировавшего их сотрудника космопорта. «Эй ты, отгони на стоянку!» — крикнула ему эренс и улыбнулась. Улыбнулась так, что мужчина, забыв обо всем, кинулся к флайту, получил ключи и умчался в объятия подоспевшей полиции, пока мы грузились на корабль. Мужика, кстати, арестовали и увезли в участок. Но на мой возмущенный взгляд разведчица вообще не отреагировала, Зато ей пришлось отреагировать, когда на ее сейр пришел звонок. «Детка!» — послышался оттуда пробирающий до костей жуткий и, на удивление, женский голос. «Тебя тут шеф просит!» «Просьбы не слышу, Бетси», — нагло ответила разведчица, таща за собой мой чемодан. «А ты вернись, услышишь!» — ответила ей, кажется, секретарь разведуправления. «Просто я вроде слышала этот голос раньше». «Бандюга в ярости», — добавила Бетти. И полиглот звонил. А этому чего? Беззаботно поинтересовалась Эринс. Интересовался состоянием своего работника, которая несколько суток вообще не спала, запаханная по самую шею. «Она там вообще как, живая? До корабля добралась?» «Да, со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство, бицалин вежливо ответила я. «Рада вас слышать, капитан Картнер», — отозвалась она. И уже не мне. Что Эссенхаю передать? Как всегда. Пусть мужика, которого в моем флайте схватили, из полиции вытащит. И да, флайт таки припаркуйте на стоянке. Мне на нем еще домой добираться. Ясно, — сказала бетси и отключилась. эренс же весело подмигнула мне и мгновенно изменилась. Крутая разведчица исчезла напрочь. Вместо нее шла с натугой, пытаясь тянуть мой чемодан, Скромная сотрудница, судя по бейджику нашего управления. Я не совсем поняла, с чего такие перемены, но тут заметила догоняющего нас нервного Гилбина. — Лея, ты проспала! — начал он возмущенно. И тут Сейли обернулась к нему, пушистые ресницы затрепетали, как крылья бабочки, и Гилбин поплыл. Он просто-таки поплыл к нам, перехватил мой чемодан и медовым голосом произнес. «Позвольте мне вам помочь!» — взгляд на бейджик, Маргарет. То чувство, когда вдруг понимаешь, насколько ты не женщина. И пока Гилбин тащил мой чемодан, который, в отличие от капитана эренс был для него явно тяжелым, милая Маргарет Мерсон лепетала искренне и правдиво о том, как ее срочно вызвали сегодня. А она даже практику не успела закончить и еще полностью не получила документы языкового управления. И как она потрясена всем этим и тем, что летим! а сам Рейтан, и как ей страшно, и непременно нужно будет позвонить маме. И да, при всем этом капитан Эринс выглядела как девчонка лет восемнадцати, не больше. Под конец, когда мы практически дошли до кают, Сейли в очередной раз похлопала ресничками и милого просила. — А вы научите меня Энерейскому? — Конечно, — азартно заверил Гилбин. Кажется, он был влюблен, кажется, по уши. Судя по тому, что вообще перестал меня замечать еще и основательно. Вот только капитану Эринс явно не восемнадцать. Восемнадцать задания подобного уровня не дают, и... Наивный идиот здесь Гилбин, и играть тоже им будут, как марионеткой. начиная понимать, почему Зинхай выделил нам именно этого сотрудника. «Лея, а можно я с тобой в одной каюте останусь?» Вдруг взмолилась кукольно на надув губки Сейли. «Ясно, ее я буду учить ночью». Остальную часть команды днем, пока разведчица будет отвлекать Гилбина. Логичная схема. Конечно, вежливо улыбнулась я. И Маргарет Мерсон, продолжая глупо хихикать над шутками Гилбина про совместное женское проживание, вселилась в мой номер. Я же с салатом и полуразлитым кофе утопала в капитанскую рубку. Знакомиться с командой.